Глава восьмая. Роман Тысячелетия. Тысяча островов. Остров Кхор. Пятый зал библиотеки архиров. И тогда доблестный принц Шияр Шиян спас испуганную деву с иссякшим магическим резервом от поднявшегося на море цунами. Резким движением руки он рассек непослушную волну убийцу, грозящую потопить корабль с бедными принцессами отринувшими прошлую жизнь ради участия в прекраснейшем событии, выборе невесты, непревзойденного принца тысячи островов. Вдохновенно надиктовывал себе хранитель знаний хор скребя пером по листу бумаги с золотистой каемочкой. Моложавый на вид мужчина слегка призадумался, глядя на свое отражение в магическом зеркале, непроизвольно подмечая длинные бледно-серые, почти белые волосы с золотым отливом на свету присущие всем архирам, заплетенные в косу, начинающуюся от плеч, кустистые брови, на надбровных дугах, изогнутой формы, под которыми прятались выразительные глаза цвета молочного аквамарина. Взор его лишь на мгновение переместился на пергамент и перо, дописывающее сказанное. А когда Кхор вновь посмотрел в магическое зеркало, отражающее происходящее на корабле урков, то не удержался от возгласа «Где?» где дева и шишик удивленно выдохнул хранитель знаний приказав перу это записывать не надо как раз в тот самый миг за его спиной раздался неласковый ласковый окрик племянника штурмующего третий по счету зал хранилища знаний великих архиров иными словами библиотеки к ты ты о нашелся незабвенный и доблестный принц тысячи островов проронил тот негромко скорее сам себе а опомнившись Дядя Шияна снова вздохнул и забрал из-под пера, поспешившего записать последние слова, испорченный листочек рукописи. «Ты немного не вовремя, знаешь ли?» С этими словами дядя Шияра Шияна полуобернулся и взмахнул свободной рукой, раскрывая сразу несколько дверей подряд в некотором подобии анфилады комнат, заставленных шкафами с книгами, фолиантами, талмудами, манускриптами, монограммами, свитками, конечно же, покрытыми пылью в том числе и магической. А увидев на пороге третьего зала рыжую русалку, практически голую, да еще и с девой Касьяной на руках, поморщился, снимая иллюзию со своего племянника. «Дал бы мне немного времени запечатлеть ваш доблестный подвиг в летах, а уже после шел ко мне, преисполненный негодование». «Дорогой мой дядя!» Прогремел гигант ему в ответ, приближаясь к деревянному резному столу с пищами-принадлежностями, за которым сидел хранитель знаний. Тот, казалось, кипел от злости. Точнее, по-особенному мерцал в свете магических огоньков библиотеки архиров. «Если бы ты мне сразу рассказал про свой замысел, точнее, раннее завершение первого испытания, я бы никогда в жизни не отправил Деву Яну на верную смерть. Да уж», — было ему ответом. Неужели ты думаешь, я мог знать, что она перевернет скалу, не прочитав ни одной подсказки? Тем более сумеет найти в надписях карты намеренно допущенную ошибку в ее-то состоянии. А как же твое пророческое зрение? Отец-то смог увидеть, ведь если бы не он, если бы... Бусы, — ответил дядя, намекая на одну маленькую деталь. «Дева Яна, мирно спящая на твоих руках, к тому моменту надела бы бусы и обратилась русалкой. Но там были и другие участницы», поумерив свой гнев, заметил принц тысячи островов. «И все сирены. Почти. В общем, выжили бы как-нибудь. Не переживай. Да, кораблик достопочтенных неживых эжейских магов, конечно, жалко. Но что поделать?» Кхор улыбнулся племяннику одними глазами. Большего он себе не позволил, мудро решив не злить Шияра. Ведь для романа «Тысячелетие» творцу шедевра требовался эпический эпос а герои и его героини а не банальная приключенческая литература о мстительном упрямце и его дяде, которые также не прочь отправиться, наконец, на поиски своей музы, передав обязанности хранителя, выигравший турнир особе и желательно поскорее. Шияр отвечать на это не стал а лишь нахмурился и еще раз бросил негодующий взгляд на Кхора, прежде чем пройти в глубь комнаты, чтобы опустить спящую деву на красное бархатное ложе со специальным подголовником для удобства чтения. Меж тем магическое зеркало продолжило отображать случившееся на Каравелле под звучным названием «Королева Урков». «Это что сейчас было?» — спросил Рынс у Вранга слезая с вант с абордажным крюком, висевшим на костлявом плече. «Что мы рогатым скажем? Про костьянку-то нашу? А ничего, покурсируем тут еще немного, да может, выкрадем ее под конец испытаний. А не боишься гнева ее, ухажора случаем?» вклинился в разговор Гагр, кидая Бзошу, свернутую бухту отдельно от металлического наконечника. «Этот и конец света устроить может в гневе. Силище у него, как во втором сердце мира». «И все-то они знают», — мысленно проворчал хор обернувшись к внимательно слушающему Шияр яну Сложив руки на груди, племянник внимал планом новых претендентов на руку и сердце его девы, по мнению самого принца. Новые слова Урка заставили его призадуматься, пуще прежнего. «Да чего бояться-то? Сдадим Янку дриадам, а там он и явится спасать свою деву от брачного ложа. Тьфу!» «Капища! И перед рогатым обещание сдержим, и принц в шоколаде с Янкой, герой, спас невесту, а мы-то и подавно выиграем, заберем обещанный артефакт и смотаемся на Мэйфию. То, что надо!» – подумал хранитель знаний, подмечая подходящий сюжетный поворот с похищением и спасением главной героини принцем, придумывая дальше. «Эх, упросить бы Шишика надеть доспехи и взобраться на Пегаса. Правда, зачем? Для достоверности?» «Ха! Будь мой роман документальным, читатель бы помер со скуки на первом же листе». Принц Тысячи Островов лишь задумчиво скрестил руки на груди, переваривая информацию. В результате даже повеселел несколько секунд спустя. «Покажи-ка мне лучше, чем сейчас занятый Тияр и остальные претендентки», прогремел Шияр Шиян своему дяде с легкой ухмылкой на лице. Но вместо нового магического зеркала Кхор лишь применил портальную магию к своему племяннику, предупредив перед тем словами «Нет уж, тебе лучше увидеть это своими глазами, а я, пожалуй, пойду взымать долг с девы Касьяны за утраченный архирский словарик». Заговорщицки, потеряв ладони с театральной гримасой заправского злодея, Кхор опомнился и вздохнул, огорчившись из-за отсутствия публики поднялся из-за стола, намереваясь срисовать образ спящей Касьяны для будущих иллюстраций к своему шедевру.